Шах Али отослал в Москву эмиссаров для переговоров. Они просили иван IV не посылать войска против Казани, а обеспечить казанцам мир и позволить Шаху Али стать их царем, ханом. Со своей стороны они обещали выслать в Москву царицу Сюнбеку с ее сыном Утемышем, ханом Казани, и освободить всех русских пленных в Казани. Иван IV согласился поддержать шах Али в получении казанского трона при условии, что Казань откажется от всех притязаний на Нагорный берег, поскольку его обитатели уже обещали быть верноподданными Москвы. Полное собрание русских летописей, том 13, часть 1, страницы 156, 167. Это условие неприятно за казанцев. Однако они пока не стали протестовать. Иван IV назначил Алексея Адашева своим полномочным представителем и поручил сопровождать эмиссаров в Свияжск, чтобы объявить Шаху Али свое благосклонное разрешение принять власть в Казани. Шах Али выразил свою благодарность царю Ивану IV Казану но остался недоволен лишением его, как нового царя Казани, района Нагорного берега. Адашев и бояре, ответственные за безопасность Свияжска, ответили, что царская власть над Свияжском и всем Нагорным берегом непоколебима и не подлежит обсуждению. Когда эмиссары вернулись в Казань и обсудили ситуацию с вельможами и муллами, было решено принять шаха Али новым ханом и в то же время постараться вернуть провинции Нагорного берега под власть Казани, откладывая исполнение некоторых условий соглашения и договорившись с шахом Али. Царица Сюнбека и ее сын были выданы воеводе, князю Петру Серебряному. Его отчаяние при отъезде отражено в татарской поэме «Жалоба Сюнбеки». Старославянскую версию «Жалобы Сюнбеки» смотрите Моисеева, редактор «Казанская история», страницы 98-99. Сказание о царстве Казанском, страницы 94-95. Перевод на современный русский язык, страницы 329 330 Она и мальчик Утимыш были привезены в Москву 5 сентября 1551 года и заключены в Кремле. Таким образом, казанцы выполнили одно из условий соглашения с Москвой. Другое важное условие, касающееся освобождения русских пленников, было выполнено лишь частично. Хан Шах-Али приказал всех русских пленников в Казани и в округе доставить в его дворец, чтобы отпустить на волю. Хозяева пленников, однако, не спешили подчиниться ханскому указу и старались скрыть рабов от чиновников, посланных ханом. Он смог передать русским представителям 17 августа лишь 2700 пленников и пообещал всеми силами постепенно вернуть остальных. Московская летопись фиксирует, что позднее с Нагорного берега из Казани и Казанского региона было возвращено 60 тысяч русских пленников. Их доставили в Свияжск, Временно разместили и обеспечили провиантом, а затем распустили по домам. В плену оставалось еще около 40 тысяч человек. Те же казанские вельможи, что пригласили Шаха Али на трон, теперь сопротивлялись его поддержке требований России по освобождению пленных. Они начали секретные переговоры с нагайцами, чтобы заключить союз против Москвы. Шах-Али пытался подавить бунт жесткими мерами и казнил многих его лидеров. Это только подлило масло в огонь антирусского движения. Казанские вельможи продолжали оказывать сопротивление присоединению территории Нагорного берега к Москве. Шах-Али сам не препятствовал московской политике, но и не приветствовал ее.